Глава 21. Виллель. Виллель не стал долго нежиться в ванной и постарался свести водные процедуры к минимуму. Вероника привела себя в порядок первая, затем ускользнула, сообщив, что договорилась об утренней тренировке с Еринелем и плевать, что уже за полдень. Мол, брат и так дуется, зачем его еще больше расстраивать? Умом эльф понимал, что на территории Дриад его прекрасной половине ничего не угрожает, но на душе все равно было беспокойно. Будь его воля, он бы привязал жену к кровати и не выпускал из поля зрения ближайшее столетие, только крайние меры с Вероникой никогда не срабатывают, а если и срабатывают, то выходят боком. Поэтому тень решил как можно скорее присоединиться к тренировке, пусть даже в качестве зрителя. Он вытерся досуха, заплел волосы в воинскую косу, обернул бедра банным полотенцем и вернулся в спальню, где его ждал сюрприз. На еще не застеленной кровати, закинув руки за голову, возлежала Мериока. Она сменила полупрозрачное платье на облегающие кожаные штаны и простую тунику. На изящном запястье красовался широкий серебряный браслет. Волосы генерал зачесала наверх, собрав в высокий конский хвост. Простыней она не пачкала, свесив ноги в мягких сапогах на пол. «О, если это ради меня, то не стоит напрягаться!» Протянула она, когда Вилыль потянулся к лежащим на стуле штанам. «Меня учили, что леди, которая остается с полуголым мужчиной наедине, не такая уж и леди. Не удержался от сарказма он. Ух ты, какие строгости! И это после того, что между нами было? Не познавато ли для игры стыдливость?» Мягко осведомилась она, текучим движением поднимаясь на ноги. Не успел Виллелли натянуть штаны, как цепкие пальцы Дриады ухватили ткань и силой потянули на себя. Эльф мысленно обругал себя за ротозейство. Обычно его не удавалось так легко застать врасплох. «На самом деле я здесь и вовсе не для того, чтобы тебя смутить», — вкрадчиво прошептала она. Дряда подобралась ближе, практически вплотную, будто собиралась подарить поцелуй. И на самом деле Мириока была не против более близкого контакта. Просто прекрасно знала, что мужчину с особой брачной татуировкой на запястье не удастся соблазнить даже суккубу. Какая потеря! мысленно вздохнула она. Желать настолько роскошный генофонд только для себя просто непростительный эгоизм. Вот как! Вилели загнул породистые губы вороничной усмешки. Тогда соблаговолите просветить о цели своего визита и дело с концом. Кстати, не помню, когда мы перешли на ты. Вчера! когда ты был на порядок учтивий и гораздо менее тороплив». Кокетливо затрепетала длинными ресницами Дриада, явно подразумевая не светскую часть приема, а более тесное совместное общение. «О, это до того, как нас опоили, или после?» — уточнил Эльф, вопросительно изогнув совершенную бровь. Она прижалась ближе и доверительно зашептала на ухо. «Не хочу расстраивать, но зелье готовили не исключительно для вас». Его пили все присутствующие на приеме. Это была ночь равных возможностей. Мы считаем несправедливым то, что шанс зачать ребенка есть только у самых сильных воительниц. А как же художницы, портнихи, садовницы? Они тоже заслужили право иметь детей. Зелье всего лишь позволяет создать фертильную пару, сгладить неловкость и помогает зачатию. «Правда?» — недоверчиво переспросил Вилель. И кто от кого хотел ребенка? Вы это Эймель или она от вас? Эймель? Моя жена. Я думала, вашу жену зовут Вероника? Это домашнее имя для родственников и близких друзей. Отрезал эльф, ясно давая понять, что не считает гостью ни тем, ни другим. Вероника и Эймель — совершенно разные имена, — сообщила очевидная дряда Он пожал плечами, мол, понимая, как знаешь, а факт есть факт. Ладно, признаю, зелье могло дать сбой. Правда, раньше этого никогда не случалось, но, как говорится, все когда-то бывает в первый раз. Вероника выбрала меня, а я ее. Придется смириться с этим. Вилель вовсе не собирался смиряться с действием какого-то там зелья. Она моя пара, прорычал он, развернув дряду и прижимая ее спиной к стене. Мериока не сопротивлялась. Зачем? В конце концов, не каждый день к ней прижимается восхитительно мускулистый торс. «Но, Вероника...» Она специально использовала домашнее имя, чтобы немного подразнить собеседника. «Так не считает. Иначе на ее руке была бы прекрасная татуировка, а этого разговора и прошлой ночи просто не было бы. Согласись, девочка вольна сама выбрать того, кто ей по сердцу». «Разумеется». Неожиданно согласился Вилель, глаза его опасно потемнели как и я волен убить любого, кто посигнет на мою прекрасную половину. Доверительно шепнула на ухо, вызвав целый ком мурашек по ее спине. Мериока отчетливо поняла. Эльф не шутит. Вы не можете убивать всех подряд! Она невольно перешла на «вы». Я генерал! Меня станут искать! Я так спрячу, собака меня отыщут, Заверил он, многозначительно улыбаясь. А нет тела, нет и обвинения. Так э, с магами искать будут, уточнила Дриада. Все равно не найдут. Улыбка Вилеля стала еще шире, и, обмирая от сладкого ужаса, она поняла, а ведь действительно не найдут. Да кто вы такой? Он еще сильнее вжал ее в стену. У Мериоки перехватило дыхание то ли от страха, то ли от возбуждения, то ли от смеси того и другого. Я? Тень? Спокойно пояснил он. Кто еще? Дриада удивленно моргнула. Ну, конечно, тень. Действительно, кто еще мог посягнуть на свободу женщины, владеющей боевым трансом, только легендарная тень. Тем не менее, ваш брак не завершен, напомнила Мириока. Мы могли бы и дальше прекрасно проводить время втроем, если вы останетесь, разумеется. Вилэль с интересом посмотрел на Дриаду, словно видел ее впервые и действительно решил рассмотреть неожиданное предложение. Дриады терпели мужчин на своей территории только в строго ограниченных случаях. И, тем не менее, ему только что предложили остаться навсегда. Немыслимое дело. Но ответить он не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился Еринель. Окинул задумчивым взглядом прижатую к стене полуобнаженным зятем слегка растрёпную Дриаду и многозначительно хмыкнул. Добрый день. Вижу, Вероники здесь нет. Простите, что помешал. Не поверите, лорд, сама ее ищу. Неловко призналась Мериока. Правда? Изумленно изогнул бровь Иринель. А раз ее нет, вы решили поддержать друг друга горячими объятиями? Вот уж действительно, горе сплачивает. Ваши пошлые намеки, лорд, здесь неуместны. С нажимом возразил Вилель. «Не в моих привычках оправдываться, но вот этот браслет!» Тень поднял левую руку, продемонстрировав татуировку с золотым драконом на запястье. Дракончик моргнул сапфировым глазом, смачно зевнул, клацнув зубами и снова застыл прекрасно в своей неподвижности. «Лучше любого пояса верности. Вопрос в том, где сейчас Эймель. Она отправилась к вам еще полчаса назад». «Эймель?» — удивленно нахмурился Еринель. «Не помните имя собственной сестры?» не удержалась от ехидства Дриада, гибко выскользнув из объятий Виллеля. Впрочем, кто-то не думал ее удерживать. «Предпочитаю называть ее другим именем», — быстро нашелся Еринель. «Беда с этими домашними именами», — закатила глазами Риока. «Зато память развивает», — сквозь зубы процедил Вилель, натягивая штаны. Он не стал разыгрывать стыдливость, выдворяя гостей из комнаты, чем не только восхитил Дриаду, но и сэкономил время. Интуиция подсказывала, чем раньше начать поиски Вероники, тем лучше. Мерека вызвалась быть проводником. «Я знаю все закоулки родного города», — охотно пояснила она. «Лучше меня вам никого не найти». Еринель одарил Дриаду взглядом в полном сомнении, но его мнение никто не спрашивал. Через несколько часов безрезультатных поисков Виллель достиг пика холодной ярости. «Наверняка она просто заблудилась», — сотый раз произнес Еринель. Виллель смерил Шурина взглядом бывалого вивисектора. сектора тот нервно сглотнул, невольно осадив назад. «Будь это так, мы бы ее уже нашли», — сквозь зубы процедил Виллель. «Согласна. Либо она гени маскировки, либо ее просто нет в городе», — вкратчиво промурлыкла. Мирёка. «Вероника ни за что не оставит своего тигра, а он здесь!» — Привел последний аргумент Еринель, от которого тень с легкостью отмахнулся, как от назойливой мухи. «Видят боги, ни за одной женщины я так не бегал, как за вашей сестрой». «И за многими бегали?» — заинтересовалась Дриада. «Да, выслеживал нескольких». Неопределенно хмыкнул тот, и у Еринеля по спине пробежали мурашки еринель сильно сомневался что преследуемые пережили эту погоню но не могла же вероника так просто исчезнуть из охраняемого города может ее похитили не спешил признавать поражение еринель Ха -ха -ха! из города Дриад? — весело рассмеялась Мереока. какой самоубийца на такое способен проникнуть незамеченным в лес еще куда ни шло но пробраться в самое сердце города чтобы выкрасть гостью невозможно поздравляю «Ваша жена сбежала. Только не надо говорить, будто из-за меня. Я была с ней мила, нежна и ласкова». Еринель хмыкнул, явно сомневаясь в нежности генерала Дриад. Вилель смерил Мереку пронзительным взглядом со глаз и сорвался с места. Дриады и Эльфа ринулись следом. «Я хочу присоединиться к поискам», — сообщила Мериока, умудрившись не сбить дыхание. «Всегда мечтала посмотреть, как идет по следу тень». «Думаю, я многому смогу научиться». «И я», — поддакнул Еринель. «Ничего у вас, лорд Еринель, не получится», — фыркнул Дриада. «Вы часть праздника урожая, и на ближайший месяц ваша бальная карточка расписана». «Это несправедливо», — возмутился эльф. «Пропала моя сестра, а мне нельзя присоединиться к поискам? Жизнь вообще несправедливая штука. Просто смиритесь с этим» посоветовала Мереока, утешительно похлопав Еринелли по плечу. Тот недовольно помощился от подобной фамильярности. «Я работаю один», — сурово отрезал Виллель, прерывая начинающийся спор. «К тому же для начала мне нужно сдержать одно давнее обещание». «Какое же?» — заинтересованно осведомилась генерал. «Я обещал Веронике убить ее друзей в случае ее побега». Через несколько секунд интригующего молчания пояснил Вилель. Обещания следует выполнять. Еринель сначала поперхнулся, а затем и споткнулся от неожиданности. Не надо этого делать. Вероника никогда вам этого не простит. Возможно. С другой стороны, грош цена твоей угрозе, если ты не собираешься ее исполнять. Хищно оскалился Вилель. — О, ха -ха, старый добрый шантаж. Куда же без него? хихикнула Миреока. И с кого начнем? «Как? Вы тоже собираетесь принимать участие в этом?» Еринель замялся, пытаясь подобрать подходящее слово, чтобы выразить всю полноту своего возмущения затеянного явленного родственника. «Этом варварстве!» «Думаю, на Рандериэль прекрасно подойдет. откликнулся вилель проигнорировав возмущение Шурина. «Прекрасный выбор!» — кровожадно оценила Дриада. «Мне она тоже не нравится!» На Рандерель открыла дверь свежая и прекрасная, как роса чудесным солнечным утром. Золотые локоны блестящей волной струились на по королевски прямую спину. Голубое под цвет глаз платья, шитое зельна такого качества, что потребовалось пять слоев, чтобы юбка не просвечивалась на солнце, а лиф расшили затейливым узором. Служанку ей не выделили, и дверь высокорожденно пришлось открывать самой — Эльфийка открыла была рот для приветствия, но не успела произнести слова, как ее перебил Еринель. «Беги!» — с нажимом порекомендовал он, даже не пожелав хорошего дня. Принцессу несколько покоробила фамильярность гостя, но она решила быть вежливой, несмотря ни на что, поэтому постаралась изобразить любезную улыбку, мило поздоровалась и сухо заметила Еринелю, что совершенно не помнит, когда они успели перейти на «ты». «О, это совершенно неважно!» а скалом жизнерадостной волчицы улыбнулась Мерека. «Мы здесь совершенно по другому поводу». «И да, бежать не советую». Нарандерель удивленно моргнула. Еринель издал трагический вздох. «Я не собираюсь участвовать в этом... этом...» — запнулся он, совершенно потерявшись подбором нужного слова. «А мы не предлагаем», — безразлично откликнулся Вилель. «Конечно», — поддержала случайного любовника Дриада. «Мы совершенно не рассчитывали на ваше участие в семейных играх. Просто посидите тихонечко в углу на стульчике». «Семейных играх?» — переспросила эльфийка, которую незаметно оттеснили обратно в комнату. «Мы собираемся стать одной большой семьей, Жизнерадостно сообщила Мириука, заставив Вилеля помощиться, а Иринеля закашляться. «А так бывает?» Брови принцессы удивленно взлетели вверх, стремясь слиться с прической. «Они извращенцы!» — навесил ярлык Еринель. «Спят вместе! Убивают тоже! В любом случае, я в этом точно не участвую!» Эльф сделал попытку уйти, но ему не дали. Нежно, но настойчиво усадили на стул и пригрозили связать, если попытается покинуть комнату. Нарандериэль начала догадываться, что хорошего от визитеров ждать не приходится, тем более, если они извращенцы. Она попятилась, неловко наткнулась на диван и села на него, потрясенно округлив глаза. «Что вы собираетесь делать?» «Понимаете, ваше высочество?» Вилель тихо, но как-то неотвратимо, закрыл дверь, и взгляд направленных на принцессу сапфировых глаз не сулил ей приятных впечатлений. «Дело в том, что моя прекрасная половина имеет дурную привычку время от времени исчезать в неизвестном направлении». «Помилуйте, но причем же здесь я?» — Все еще недоумевала эльфийка. «Я Веронику со вчерашнего пира не видела». Мериока, крадучись, обошла принцессу, заставив последнюю нервничать еще больше. «Верю», — улыбнулся эльф, подходя ближе. От этого снисходительного «верю» в горле на Рандерель образовался болезненный ком, который ей никак не удавалось сглотнуть, а в животе словно застыл здоровенный кусок льда. Ее пронзило безотчетное желание свернуться калачком на кровати, накрыться с головой одеялом, закрыть глаза и малодушно сделать вид, что никого здесь нет. Просто я пообещала Эмель, что за очередной побег заплатит кто-то из ее друзей, продолжил Вилль. И если вы еще не догадались этим, кто-то предстоит стать вам, злорадно сообщила дряда, медленно пропуская шелковый золотистый локон эльфики сквозь пальцы. «Мне?» — пискнула окончательно деморализованная Нарандириель. «Вам!» — сурово подтвердил Вилель. «С кого-то же надо начинать!» «Просто им вас не жалко!» — подал голос со своего стула Еринель. «И это тоже!» — злорадно усмехнулась Дриада. Принцесса нервно вздрогнула и икнула, совершенно не представляя, что ей теперь делать — бежать, Но ужас от происходящего настолько сковал ее, что она буквально не могла сдвинуться с места, только мелко тряслась и моргала. Мужественно принять судьбу, плюнув в лицо своим палачам, но как раз мужество в себе Нарындириель не ощущала, сколько ни старалась найти. В это время в дверь деликатно постучали. Вилель хмыкнул. Еринель с надеждой возрился на дверь, как утопающий на единственную шлюпку. Нарындириель снова икнула: Но кого еще там демоны несут? Раздраженно поинтересовалась Мириока. Демоны принесли рыжеволосую, зеленоглазую, затянутую в темно-зеленый костюм дриаду с боевым кнутом на плече. Проигнорировав всех присутствующих, девушка промаршировала к бринетке и торжественно опустилась на одно колено, слегка склонив голову в поклоне: Мой генерал! Одна из служанок, сообщила, что видела, будто одну из наших гостей похитили. Что? взревела Мириока. Как такое могло произойти? «Вот и мне интересно!» Внимание Виллеля переключилось на рыжеволосую, отчего принцесса смогла позволить себе сделать лишний вдох. Помнится, кто-то уверял, что на территорию города невозможно проникнуть постороннему. К сожалению, одному полуэльфу это удалось. Ржеволосая склонилась еще ниже. «Скорее всего, он изначально присутствовал на нашем празднике». «Не передать, как мне от этого легче!» съязвил Виллель. «Перестаньте юрничить! вызверилась мереока это первый подобный инцидент за всю историю города и он означает что сестра не сбежала расплылся в улыбке еринель да но ее все равно еще предстоит найти недовольно сжала губы дриада мы немедленно снарядим погоню я с вами поднялся со стула еринель а вас лорд я попрошу остаться мереока окинула эльфа непреклонным взглядом янтарных глаз это еще почему Впал недоумение тот. «Вы один из гостей праздника и ближайший месяц проведете в городе. Без вас будет кому искать похитителя», — отмахнулась она. «Я еду, и это не обсуждается», — с нажимом сообщил Вилель и, не встретив возражений, удовлетворенно кивнул. Сложанка смогла описать похитителя?» — обратилась генерал к преклоненной Дриаде. «Да, она дала довольно точное описание», — кивнула та. Это был высокий полуэльф, широкоплечий, серо-голубыми глазами. Девушка явно узнала его. И еще, Она сказала «Но!» — строго осведомилась Мериока. «Говори уже!» — она сказала что-то вроде «Виллель сильно расстроится», — добавила рыжая. Мериока посмотрела на Виллеля, который жизнерадостным точно не выглядел. «Какая прозорливая у вас жена!» — восхитилась она. «Не то слово!» — подтвердил Виллель. Кажется, я знаю имя этого полуэльфа.